Глава 16 Чёрные стены Кхени Странник, словно оживший, нёс на юг Теперь его веслами управляли свободные руки Корабль превратился из мирного торгового судна в военную галеру, насколько это было возможно Теперь на скамьях сидели мужчины с мечами на поясе и позолоченными шлемами на курчавых головах Вдоль фальшборта висели щиты, а на мачте красовались связки копий луков и стрел. Казалось, даже стихия теперь работала на Конана. Широкий пурпурный парус надувался от сильного ветра, не стихающего изо дня в день, почти не нуждаясь в помощи весел. Но хотя Конан день и ночь держал человека на верхушке мачты, они не заметили длинную низкую черную галеру, убегающую на юг впереди них. которую ночь уже голубые воды открывались их взору пустыми, нарушаемые только рыбацкими судами, разбегающимися перед ними, как испуганные птицы при виде щитов, развешанных вдоль борта. Торговый сезон в этом году практически закончился, и они не видели никаких других кораблей. Когда дозорный действительно заметил парус, он был на севере, а не на юге. Далеко на горизонте позади них показалась быстрая галера с поднятыми пурпурными парусами. Чернокожие уговаривали конона развернуться и разграбить ее, но он покачал головой. Где-то к югу от него стройная черная галера мчалась к портам Стигии. В ту ночь перед наступлением темноты команда бросила последний алчный взгляд на быстроходную галеру на горизонте, а на рассвете она все еще висела у них на хвосте, вдалеке, крошечная на большом расстоянии. Конан подумал, не преследует ли оно его, хотя не мог придумать никакой логической причины для такого предположения, и он не стал заострять на этом особого внимания. Каждый день, уносивший его все дальше на юг, он все больше сгорал от нетерпения. Сомнения никогда не одолевали его, поскольку, как он верил в восход и заход солнца, он также верил, что жрец Сета украл сердце Аримана. И куда мог отнести его жрец Сета, как не в Невстигию? Чернокожие чувствовали его рвение и трудились так, как никогда не трудились под плетью, хотя и не знали о его цели. Они предвкушали разбойную жизнь, полную грабежей, и были довольны этим. Люди Южных островов не знали другого ремесла, и кушитые из экипажа всем сердцем присоединились к перспективе разграбления собственного народа с черствостью своего племени. Кровные узы мало что значили. Победоносные вождь личная выгода значили все. Вскоре облик береговой линии изменился. Они больше не проплывали мимо крутых утесов, за которыми простирались голубые холмы. Теперь берег представлял собой край широких лугов, едва поднимающихся над кромкой воды и уносящихся все, -все дальше и дальше в туманную даль. Здесь было мало гаваней и еще меньше портов, но плодородные равнины были усеяны городами шимитов. Зеленое море омывало края этих равнин, а маленькие, если смотреть с большого расстояния зеккураты городов, белоснежно поблескивали на солнце. По пастбищам двигались стада крупного рогатого скота и приземистые широкоплечие всадники в цилиндрических шлемах с завитыми и сине-черными бородами и с луками в руках. Они проплывали вдоль побережья земель Сима, где не существовало иного закона, кроме того, что каждый город-государство мог применять свой собственный. Конан знал, что далеко на востоке луга сменяются пустыней, где не было городов и беспрепятственно бродили кочевые племена. И все же, по мере того, как они продвигались на юг, мимо неизменной панорамы, усеянных городами равнин, пейзаж, наконец, снова начал меняться. Появились заросли Тамаринда, а пальмовые рощи стали гуще. Береговая линия стала более изломанной, превратившись в сплошной вал из зеленых кустарников и деревьев, а за ними поднимались голые песчаные холмы. Ручьи впадали в море, и вдоль их влажных берегов росла густая и очень разнообразная растительность. Итак, наконец они миновали устья широкой реки, впадающие в океан, и увидели огромные черные стены и башни Кхеми, возвышающиеся на южном горизонте. Этой рекой был Стикс, настоящая граница Стигии. Кхеми – величайший порт Стигии и ее самый важный город. Король жил в более древнем люксуре, но в кхеме царили жрецы. Пусть люди и говорили, что центр их темной религии находился далеко в глубинах страны, в таинственном пустынном городе на берегу Стикса. Реки, берущие начало из безымянного источника далеко в неизведанных землях к югу от Стигии, текущие на север на протяжении тысячи миль, прежде чем повернуть и несколько сотен миль течь на запад, чтобы, наконец, впасть в океан. Странник, не зажигая огней, прокрался под покровом ночи мимо порта, и перед рассветом его бросили на якоре в небольшой бухте в нескольких милях к югу от города. Корабль окружала болото окруженное пальмами и лианами, зеленое от переплетений мангровых зарослей, и кишащее крокодилами и змеями. Обнаружение галеры было крайне маловероятным. Конан знал это место издревле. Он прятался здесь и раньше, в бытность свою корсаром. Когда они бесшумно скользили мимо города, чьи огромные зеленые бастионы возвышались на выступающих зубцах суши, запирающих гавань, факелы зловеще мерцали и тлели, а до их ушей доносился низкий грохот барабанов. Порт не изобиловал кораблями, как гавани Аргаса. Стигийцы основывали свою славу и могущество не на кораблях и флотилиях. Торговые суда и военные галеры у них действительно были, но непропорциональны их внутренней мощи. Многие их суда курсировали вверх и вниз по Великой реке, а не вдоль морских побережий. Стигийцы были древним племенем, темным, непостижимым народом, могущественным и безжалостным. Давным-давно их власть простиралась далеко к северу от Стикса, за пределы лугов Сима и плодородных возвышенностей, ныне заселенных народами Кофа, Афира и Аргаса. Их границы совпадали с границами древнего Ахерона. Но ахирон палы варварские предки хайбарийцев устремились на юг в волчьих шкурах и рогатых шлемах, вытесняя древних правителей земли. Истигийцы это помнили. Весь день странник стоял на якоре в крошечной бухте, окружной зелеными ветвями и спутанными лианами, над которыми порхали птицы с ярким оперением и резкими голосами, а в воде плавно скользили бесшумные рептилии с блестящей чешуей. Ближе к закату маленькая лодка выплыла из бухты и поплыла вдоль берега, разыскивая и находя то, чего желал конон стигийского рыбака в его мелкой лодке с плоским носом. Они привели его на палубу странника – высокого, смуглого, крепко сложенного человека, посеревшего от страха перед своими похитителями – людоедами с чужого побережья. Он был обнажен, если не считать шелковых штанов, ибо, подобно герканцам, даже простолюдиные рабы стигии носили шелк – А в лодке у него была широкая накидка, подобная тем, что рыбаки набрасывают на плечи, спасаясь от ночного холода. Человек упал на колени перед кононом ожидая пыток и смерти. «Встань на ноги и перестань дрожать!» Нетерпеливо сказал Ким Мириец, которому было трудно понять неподдельный ужас этого человека. «Тебе не причинят вреда. Скажи мне только вот что. Заходила ли в Хеми за последние несколько дней «Галера» «Черная быстроходная галера, возвращавшаяся из Аргаса». «Да, мой господин», — ответил рыбак. «Только вчера на рассвете жрец Тутатме вернулся из путешествия далеко на север. Люди говорят, что он был в Миссантии». «Что он привез из Миссантии?» «Увы, господин, я не знаю». «Зачем он отправился в Миссантию?» — спросил Конан. «Господин, я всего лишь обычный человек». «Кто я такой, чтобы знать мысли жрецов Сета? Я могу рассказать только о том, что я видел и о том, что я слышал, как люди шептались на пристанях Люди говорят, что с юга пришли важные вести, хотя о чем именно никто не знает. Хорошо известно, что владыка тут Тутатмес отплыл на своей черной галере в большой спешке. Теперь он вернулся, но что делал Варгаси и какой груз привез обратно, никто не знает. Даже моряки, правящие его галерой». «Люди говорят, что он выступил против Тотамона, повелителя всех жрецов Сета, обитающего в Луксуре, и что тут Атмес ищет скрытую силу, чтобы свергнуть великого. Но кто я такой, чтобы говорить? Когда священники воюют друг с другом, простому человеку остается только лежать на земле и надеяться, что никто на него не наступит». Конон нервно зарычал, раздраженный этой раболепной философией, и повернулся к своим людям. «Я отправляюсь один в Кхеме, чтобы найти этого вора тут от Месса. Держите этого человека в плену, но смотрите, не причиняйте ему вреда. Дьявол и Крома, прекратите свой вой! Как ты думаешь, мы сможем приплыть в гавань и взять город штурмом? Я должен пойти один». Заглушив шум протестов, он снял с себя одежду и надел шелковые штаны и сандалии заключенного, и, взяв ленту из волос рыбака, вплел ее в свою черную гриву, но пренебрег коротким рыбацким ножом. Простым людям стигии не разрешалось носить мечи, а мантия была недостаточно просторной, чтобы скрыть длинный клинок киммерийца Но Конан пристегнул к бедру нож ганата – оружие свирепых пустынников, обитавших к югу от стигийцев – Широкий, тяжелый, слегка изогнутый. Лезвие у ножа было сделано из тонкой закаленной стали, острое, как бритва, и достаточно длинное, чтобы отсечь человеку руку. Затем, оставив стегийца под охраной корсаров, Конан забрался в лодку рыбака. — Ждите меня до рассвета, — сказал он. — Если я вовремя не вернусь, спешите на юг, к своим домам. Когда он перелезал через перила, они издавали при его уходе жалобный вой, пока он снова не высунул голову, чтобы заставить их замолчать. Затем, прыгнув в лодку, он взялся за весла и направил крошечное суденышко по волнам быстрее, чем когда-либо управлял им его владелец.